219. И еще скажу. Все преодолевается в духе, в себе. Кто почитает в себе что-либо невозможным и непреодолимым, тот никогда не сможет преодолеть этого препятствия вне себя. Именно внутри себя, в духе, надо представить, что возможно преодоление, прежде чем оно будет осуществлено вовне.